Это был безумный век, и жили в нем безумные люди. Церковь действовала себе в угоду, строя богатую и великую империю на верующих. Медленно светало. Холодные лучи восходящего солнца пробивались через плотные свинцовые тучи, укутавшие горизонт. Было немного прохладно. Небо изрезано желто-оранжевыми всполохами а переплетение голых черных ветвей деревьев обращало небосфот в замысловатую мозаику. Двое мужчин, священник и диакон, стояли, тяжело дыша и опершися лопаты. За эту ночь в разных местах появились новые могилы, а около старой колокольни возникла пара больших камней, закрывающих свежевскопанную землю. Под землёй, в кусках ткани, книги, античные скульптуры, живописное полотно. Письма, её платье, етаган с золотым теснением «Знаешь, Христов!» С некоторой досадой проговорил Тимотео. «Мы ведь с тобой в каком-то смысле сделали то, что стремится сделать Инквизиция, похоронили то, что не угодно церкви». Символично получилось. Несколько иронично проговорил священник, затем опуская глаза. На секунду в его лице мелькнуло болезненное выражение, которое диакон уже хорошо знал. Тимотео сочувственно похлопал Христофа по плечу. «Она бы гордилась нами!» Тяжело проговорил диакон. Священник поднял глаза на Тимотео но ничего не ответил. «Я... я думаю, она спаслась», сказал Диакон тихо. Он давно уже хотел сказать, да только тяжело это было. «Она сильная, ты же знаешь, и она наверняка нашла способ скрыться от Инквизиции. Пусть пройдет немного времени. Христов, Фанита вернется». «Я знаю». Чувствую, что она жива, и буду ждать ее. Тогда тебе необходимо спастись от костра Инквизиции. Христов кивнул, переводя взгляд на живописный горизонт. Да, Фанита бы ими гордилась. Стояли последние числа января 1505 года.